Глава 9. С Сомовым мы распрощались дружески. То, что я сообщил о Свяборге, он, кажется, упрятал куда-то внутрь себя и внешне выглядел как обычно. И чувство юмора не утратил. «Вот смотри», — сказал он мне напоследок, — «никто сейчас не верит в переселение душ. И раньше не верили, пока Христа не распяли. Отчего люди такие недоверчивые? Обязательно им надо кого-нибудь распять». Вовке он сказал с намеком «Володя, я надеюсь, что этот салат был не последним. Что же касается яду, то ими не следует пренебрегать ни в коем случае. Если нужны консультации, я к твоим услугам». Вовка очень чинно простился с Маришей. Они стояли несколько в стороне, и у меня сложилось впечатление, что это знакомство не пройдет для них бесследно. В стратоплане мы с Вовкой не общались». Он сидел на дотой и делал вид, что читает какую-то книжку. Я приводил в порядок свои мысли. Констатировал следующее. Первое. Родственные отношения между Сомовым и его якобы приемной дочерью абсолютно достоверны. Второе. Биологический возраст этого Сомова не соответствует его поведению, но зато его психологический возраст и манера поведения скорее соответствует возрасту от 50 до 60 то есть как раз тому, в котором находился погибший Сомов. Третье. Реакция Сомова на сообщение о самоубийстве Свиаборга и, в частности, его фраза «Свиаборг – это я», пожалуй, несколько выходит за рамки обычной реакции на гибель близкого человека, друга или родственника. Он, несомненно, ожидал чего-нибудь в этом роде и, более того, в таком исходе усмотрел какую-то опасность для себя. То есть Сомов ощущал в себе что-то неладное, какие-то признаки чего-то, развития какого-то процесса или болезни. На этом пункте я застрял, безуспешно пытаясь сформулировать его так, как если бы писал отчет для Спиридонова. Спиридонов всегда говорил «Ты мне мозги не пудри своими рассуждениями, излагай факты документальным слогом». Обычно получается, что если документальным слогом изложить не удается, то и факты, не факты и выводы с душком. Мы прибыли домой поздно вечером, поужинали, и тут у нас с Вовкой состоялся следующий разговор. «Слушай, батя», — сказал он, — «а тебе не кажется твоя деятельность аморальной?» «Что?» Вовка вывел меня из состояния, которое я именую «следственная прострация». То есть из состояния, когда мозг уже не порождает новые идеи, а только периодически заменяет в мыслях одни слова другими. И смысл его вопроса не сразу проник через уши в мою подкорку. А когда проник, я сказал грозно, что ты мелешь. Я хочу сказать, что так нельзя. Они ведь думали, что мы приехали в гости, а ты, оказывается, работал. Кто думал? Мариша, во всяком случае. «А я с ней, как ты выражаешься, и не работал», — сказал я. «Врешь», — сказал Вовка и уставился на меня с прищуром. Так мог смотреть только один человек, мой отец, что он и делал в детстве, уличая меня во лжи. И я всегда, сколько помню, краснел. Я бы и теперь покраснел, но, увы. Он меня, что называется, достал. Я именно работал и именно с Маришей. «Ну-ка, вали спать», — приказал я, «ишь ты распоясался». Это уже был и не метод, и не средство. Просто я растерялся и нажал на рефлекс по старой памяти. Вовка усмехнулся и глубокомысленно кивнул. «Стареем? Впадаем в детство?» «Давай-давай, бери фонарик и катись!» Фонарик был из Вовкиного детства. Когда он был маленький, я в девять вечера загонял его в постель и тушил свет. А этот деятель приспособился, добыл фонарик и каждый вечер читал в кровати, укрывшись с головой одеялом. Я это знал, но проявлял либерализм. А вот жена... Ладно, сказал Вовка, я ухожу. Но имей в виду, когда я женюсь, а это случится скоро, я не воспользуюсь твоей методикой воспитания. Это и будет тебе суровой карой. Что ты тут болтаешь, изумился я, женится он. Я тебе женюсь, не обрадуешься. «Браки можно заключать, начиная с возраста 18 лет. Мне почти 20, так что уж извините. И потом, ты ведь меня схвататься возил. Но позвольте, возопил я, это же не афишировалось. В самом деле, нет, я мог, разумеется, предполагать, но чтобы в таком темпе решать вопросы, и в мыслях не держал». Мы были откровенны. Установили общность взглядов на семью Выявили взаимную симпатию Таким образом я не вижу препятствий А любовь? Как быть с ней? Любовь, батя, штука неосязаемая Ее пути неисповедимы И потом я уже был влюблен три раза Пора и остановиться В твои годы я был осмотрительнее, заметил я Давай понять, что готов перейти от тоталитарных методов К демократическим и обсудить проблему за круглым столом «Я учту твои пожелания», – сказал Вовка, давая в свою очередь понять, что отныне суверенитет будет его флагом в борьбе за права. И отправился спать. Я же с утра отправился в отдел, имея намерение обсудить с группой план расследования. Однако Спиридонова не оказалось на месте. Одинокий Зураб сидел за своим столом и листал мою папку. Судя по всему, он делал это уже в десятый раз. «Ну что», – спросил я, – «какие новости?» Никаких. Сюняев молчит, а Спиридонов вчера срочно вылетел на четвертую станцию навигационного обеспечения. Сюняев вообще не выходил на связь? Нет. Странно. А Спиридонова какой леший вывел на орбиту? Очень серьезная авария на четвертой. Какой-то взрыв. Детали пока неизвестны. Детали стали известны после того, как в отделе появился Спиридонов. Редкий кадр. Он был красен, как вареный рак и зол, как черт. Вместе с ним явился Карпентер. «А, Гиря, привет!» – сказал Карпентер. «Давненько не виделись. Четвертая приказала долго жить. Четыре покойника». Ну «Что там, стряслось?» «Устанавливают. Работает комиссия. Но, боюсь, долго будут устанавливать, потому что от станции остались, как говорят, рожки до да ножки в виде фрагментов, разлетевшихся с места событий в разные стороны». Как это фрагменты? Станция-то приличная. А сколько обслуживающего персонала было на борту? Восемь человек. Четверо спаслись чудом. Двое в боте ушли на ремонтные работы, а еще двое копошились на поверхности. Их, правда, тряхнуло крепко и разметало в разные стороны, но скафандры выдержали. «Кончайте там болтовню!» – заорал Спиридонов из своего кабинета. «Заходите сюда! Будет оперативное совещание!» Мы зашли и расселись. «Вот смотрите, до чего доводит разгильдяйство. Четыре трупа – раз. Станции нет – два. А три – это те последствия, которые наступили в результате взрыва. Такого количества мусора в орбитальных коридорах мир еще не видывал. Нарушены коммуникации, помехи из-за отражения радиоволн возросли на порядок. Блокированы пассажирские и грузоперевозки. Как это называется?» «Василий Васильевич, это не мы», – сказал Зураб. «Если бы это были вы, я бы вам давно уже башки поотрывал. Ну, я доберусь до этих начальничков». «Интересно, откуда на станции взялось то, что смогло взорваться? Его там в принципе быть не должно. Но ведь было. Как думаете?» «Мы, разумеется, никак не думали». «Толку с вас, как с козла молока», — заключил Спиридонов. «Только и умеем, что задницы другим подтирать». «А надо», — поинтересовался Зураб. «А надо хвосты крутить». «А если уж подтирать, так наждачной бумагой?» «Ладно. Следствие по станции будет вести Карпентер. Свяжись с Староненко и потребуй, чтобы все материалы оседали у тебя». «Так они и разогнались», — буркнул Карпентер. «Оперативники сроду тянут до последнего». «Ты, Эндрюша, если по-русски не понимаешь, то я по-английски могу повторить». «Зураб, переводи». «Я сказал, потребуй, а не попроси». «Оперативники». От моего имени потребую. А если будут проволочки, пиши докладную Шатилову. Будет исполнено. Вот так-то. Теперь о некоторых отдыхающих. Ты, гиря, мне это прекрати. Вот кончишь следствие, изволь. А пока не кончил, изволь работать. Я, Василий Васильевич, проводил отпуск в интересах следствия. Почему от Сюняева нет никаких результатов? Где сейчас Штопман? Понятия не имею. Я его не посылал. Посылай шифровку на Марс. его выговор. Штокману – неудовольствие. С удовольствием, Василий Васильевич. А тебя предупреждаю о неполном служебном соответствии. Ты должен руководить следствием, а сидишь, ни куешь, не, не мелишь. Дав нам разгон, Спиридонов успокоился, позвонил куда-то и, отпустив Карпентера, предложил доложить, как я провел отпуск. Я не стал углубляться в подробности и изложил только суть. «Кто сварил?» — поинтересовался Спиридонов, когда я рассказал о цели визита к Сомову. «Кикнадзе». «Вот так надо работать. Головой надо думать, а не бегать туда-сюда. Уже две недели бегаем, а результатов кот наплакал. Что скажешь?» «Дело сложное», — сказал я, сделав обиженное лицо. Хе, было бы простое, я бы его себе взял. Я люблю простые дела. Они чем хороши? Раз-два и в дамки. А сложные нет». «Сложные я буду тебе поручать. Вот когда научишься сложный расследовать, тогда, пожалуйста, дам простые. Три штуки». «Нет, две. Тебе три жирно». Спиридонов покрутил носом. «И что, говоришь, на пятьдесят тянет?» «Да», подтвердил я, «чувствуется. Зацепиться за что-нибудь. И тоже вот примерно как ты, Васильевич, мусолит его, мусолит. Оно уже протерлось и блестит во всех местах. А он все не бросает». «Это была месть». «Да», — протянул Спиридонов, — «и вот так каждый щенок тебя учит. Не понимаешь ты, Гиря, что раз он мусолит, значит человек основательный, а не какой-нибудь вертихвост?» «Нет, рано тебе еще простые дела давать». «А мне?» — поинтересовался Гикнадзе. «И тебе рано. Ты свиаборга прокрутил? Что узнал?» «Мало. Надо еще встретиться кое с кем, а приходится здесь сюня его дежурить». Синяев, подлец, что творит, а? Так что там у Свяборга? Данных о его психологическом состоянии не густо. Он два месяца лежал без сознания, а потом особых проблем с ним не было. Данные о состоянии Свяборга до аварии почерпнуты из материалов полугодовых стационарных обследований. Здоров и годен без ограничений. Аномалий нет, психических отклонений нет, ничего нет. А почему у него не было детей? «Не знаю», – растерянно сказал Зураб. «А почему не знаешь?» В этот момент забурдил видеофон, и из диспетчерской сообщили, что получена шифровка с Марса. «Кто передал Сюняев?» Ответили, что Сюняев. «Сходи, Зураб», – попросил Спиридонов. «Есть, шеф». Зураб ушел. «Вот что интересно», – задумчиво сказал Спиридонов. «Я Сюняеву шифровки не заказывал. Что это он, а?» Как думаешь, наверное, что-то расковырял? Шифровку я подшил в дело. Послание начиналось так: Начальнику следственного отдела второго сектора Гук майору Спиридонову, следователю по особым делам Гири, материал ограниченного доступа, копирование с разрешения указанных лиц. Когда Спиридонов читал эту чушь, у него чуть глаза не вышли из орбит. Во-первых, он не имел звания вообще и майора в частности. Звания присваиваются только в военизированных организациях, каковой является, например, Департамент общественной безопасности. Во-вторых, я не являлся следователем по особым делам. Третьих, никаких материалов ограниченного доступа в ГУКе не существует, хотя, впрочем, существуют материалы с доступом по особому разрешению, то есть с ведомо определенных лиц. И, наконец, относительно копирования. Оно регламентируется только для официальных документов, то есть материалов, снабженных печатью. Разумеется, все это было совершенно в духе Сюняева. Он и Сюняев, без тени сомнения, ставил на свои донесения разного рода грифы, как то «совершенно секретно», «по прочтении сжечь без остатка» и тому подобную «билиберду», за что неоднократно подвергался разного рода экзекуциям по линии Сперидонова. Последний, увидев однажды это «сжечь без остатка», запомнил и при очной беседе с Сюняевым предложил ему прочитать донесение и исполнить предписание буквально. Сюняев его сжег, пепел размазал по полу, затем принес ведро воды и вымыл кабинет начисто. Спиридонов сохранял молчание в течение всей процедуры – а в конце заявил уважительно, что Сюняев – достойный соперник и блестящий конспиратор. Сюняев, однако, не зря торчал на Марсе. Вот что он сообщил. «Довожу до вашего сведения следующее. Подследственный УВС «Фиаборг» в дальнейшем просто Свиаборг, прибыл на Марс рейсовым пассажирским лайнером 12.03 года. Предлог – медицинская реабилитация в пониженном поле тяжести. Официально он продолжал числиться в летном составе марсианской флотилии, однако не поддерживал почти никаких контактов с коллегами. Жил уединенно. Никаких особых связей, дружеского или сексуального характера, я не зафиксировал. По отзывам лиц, имевших контакты со Свеаборгом, В повседневном общении вел себя ровно, корректно, в беседы, споры и дискуссии не вступал. Регулярно, раз в неделю, подвергался медицинскому освидетельствованию. Данные подтверждают, что его физические кондиции постепенно улучшались. Однако все без исключения врачи утверждали, что Сфиаборг постоянно находился в каком-то рассеянно подавленном состоянии, хотя сохранял полное самообладание. Заслуживают быть отмеченными два эпизода. Во время случайной встречи с одним из своих бывших коллег по службе, Свяборг будто бы не узнал последнего. И я лично встречался с указанным лицом первым пилотом лайнера Мэриэнд. Он сообщил, что встреча протекала довольно странно. Свяборг сделал вид, что он нездоров, и начал из исподволь выяснять детали их прошлого общения. А потом неожиданно, будто очнулся, припомнил какой-то смешной эпизод, назвал имена двух общих знакомых, поинтересовался, кто где служит и так далее. Расстались дружески, но что поразило пилота, Свяборг не ответил традиционным средилетного состава прощальным приветствием, нечто вроде салюта или отдания чести. Ритуал этого приветствия соблюдается всеми и является как бы пожеланием удачного полета, а пилот как раз уходил в рейс и сообщил об этом Свяборгу. Встречаясь с приятелями, знавшими Свяборга, он рассказал о встрече, высказав недоумение, а позже один из них рассказал ему, что тоже встречался со Свяборгом, и тот, прощаясь, демонстративно его приветствовал обычным жестом. Разумеется, этому не следует придавать какое-то особое значение, но, как я выяснил, небрежные приветствия, а тем более нежелание приветствовать среди летного состава, А это народ суеверный и мнительный, равносильно пожеланию, чтоб ты гробанулся. Причем особенно тщательно этот ритуал соблюдают пилоты и навигаторы, а Свяборг пилот-дальнорейсовик с десятилетним стажем. Второй эпизод имеет характер несколько комичный, но в той же степени и зловещий. Во время полета к земле в качестве пассажира-балкера Нобели, Свяборг оказался запертым в каюте по причине аварийного срабатывания механизма замка. Связь с ним, однако, сохранялась. И повел себя он очень странно. Свяборг не находил себе места, утверждая, что реактор работает не в режиме, и что его якобы держат в неизвестности относительно аварии, которую терпит транспортник. Реактор, по утверждению борт-инженера, работал безукоризненно. После того, как Свяборга освободили, он ринулся сначала в рубку, устроил сцену капитану, а потом взял борт-инженера за шиворот, при том, что борт-инженер был его на голову выше, потащил в реакторный отсек и заставил изъять из активной зоны реактора один из топливных элементов. Самое интересное, что уже в орбитальном полете во время техосмотра бригада и обслуживания выяснилось, что элемент был, так сказать, на излете. То есть Свяборг, быть может, предотвратил реальную аварию. Для чего Свяборг летал на Землю, осталось непонятным. Медики ему не запрещали, но для них оказалось новостью то, что он совершил полет туда и обратно транспортными рейсами. Дело в том, что у транспортников более жесткие режимы перегрузок. Я так подробно останавливаюсь на этих эпизодах, потому что другие, заслуживающие внимания, мне просто неизвестны. Свяборг вел очень замкнутый образ жизни и людей, имевших с ним хоть какие-нибудь отношения, буквально единицы. Возвратившись на Марс, Свяборг прошел очередное обследование и заявил, что бездельничать больше не намерен, а намерен предложить свои услуги экспедиции, исследующей кальдеру знаменитого марсианского вулкана Олимпус. Чем его привлекла данная экспедиция, неизвестно. Медики, как ни старались, не смогли найти противопоказаний, и Свяборг был отпущен на свободу с условием раз в месяц показываться врачам и не подвергать свой организм перегрузкам. Свяборг выполнил только первое условие. Ровно через месяц он был доставлен в Центральный Марсианский Травматологический Центр с черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника. В клинике Свяборг прожил еще четверо суток и вчера скончался. Я присутствовал при вскрытии, то есть черт его знает, как называется эта процедура. Я своей подписью засвидетельствовал факт смерти, как представитель сектора безопасности ГУКа.